6.25. Доброе утро, подняла голову дежурная. Я заставила себя улыбнуться в ответ, отсканировала удостоверение. Рано сегодня, проводила она меня глазами. Дела. Я тоже люблю вставать рано. Всё переделала, а день ещё впереди. Да уж, вела, обрадовалась я. Хорошего дня. крикнула она мне вслед, когда я выходила из Арбатской высотки с криминалистическим чемоданчиком в руке.